Глава 22. Похороны Джона Фарнсворда. Лилия. Кажется, что крупные, похожие на трубы цветы лилии только и хотят, что громко и помпезно заявить о своём существовании. И тем не менее эти цветы символизируют полёт души, покидающей бренный мир, чтобы вернуться к невинности. Не знаю, кто в незапамятные времена вдруг сел и решил, какой цветок, что будет символизировать, но Лилиям тогда особенно не повезло. Вместо того, чтобы красоваться на вечеринках, им приходится посещать тысячи и тысячи похорон. Я внесла в часовню последний букет и устроила его на боковом столике рядом с тремя другими. Лилии. Они напоминали мне о городской автозаправке. Что могло бы показаться странным, но у хозяина на стойке всегда стояла банка с ручками, в каждой из которых были зелёные изоленты, приклеенные разноцветные искусственные лилии. Также последние 2 недели эта автозаправка напоминала мне о Кайле. Когда мы с ним уехали из парка, чтобы съесть где-нибудь десерт после пикника 4 июля, все кафе в городе уже были закрыты. Поэтому Кайла остановился на автозаправке, опустил верх машины, И мы ещё долго сидели там, поедая капкейки Хостэс и наблюдая за вспышками бутылочных ракет в небе. Должно было получиться романтично, но потом Кайл сказал: "Всю жизнь бы так отмечал день независимости в этом городе". И я всё поняла. Я поняла, что тот тест, который я прошла вместе с Микой, был полной ерундой. Мы с Кайлом не были совместимы. Во всяком случае, об этом я подумала той ночью. Следующие 2 недели я раздумывала, не придумала ли я себе всё это. Я слишком сильно пыталась или пыталась недостаточно. Я искала в вещах скрытый смысл, которого не было, или всё же недостаточно внимательно смотрела. В конце концов, если я все эти 2 недели только и думала, что об этом, о Кайле, о чём-то же это должно было говорить? И это всё? спросила Кэролайн, выдёргивая меня из воспоминаний. Я подняла голову. Моя начальница указывала на букеты из лилий, которые я принесла. Я также установила огромный траурный венок, на который Кэролайн убила целое утро. Семья умершего заказала его, чтобы поставить перед гробом в церкви. Четыре букета, добавила Кэролайн хмурясь. Больше никто не заказал? Похороны отличались от других мероприятий, которые мы организовывали. Цветы для похорон зависели только от заказов гостей. Но ну, от Джон был, в общем, джоном. До первых мест в конкурсах популярности ему было далеко. Да, всего 4. Я не собиралась говорить ей, что один из них оплатила сама, когда поняла, как мало у нас заказов. Джон мне нравился. Он стал нравиться мне даже больше после того, как мы с ним поговорили на дне Святого Валентина. Это были самые мудро потраченные фальшивые деньги в моей жизни. Вспомнив об этом, я почувствовала, как в горле встал ком. Кэрлайн посмотрела на часы. У нас ещё есть время. Можешь сбегать в магазин и принести пару-тройку букетов из нашего скидочного холодильника? В скидочном холодильнике у нас хранились цветы, которые мы не успели продать, пока они ещё были свежи. Кэрлайн покачала головой. Несчастный старый хрыч. При жизни был такой мрачный, что его смерть для всех повод проявить своё неодобрение. Я думаю, что его просто никто не понимал, сказала я. Зато тут всё понятно. Кэролайн махнула рукой в сторону цветов. Я сбегаю в магазин. Пройдя мимо церковных скамей, я вышла в фойе. Боковая комната была открыта. Семья Фарнсфортов собралась там для прощания. Было очень тихо. С одной стороны стоял открытый гроб. Семья Джона сидела на стульях напротив. Скорее всего, они уже попрощались и теперь понятия не имели, что им делать с безжизненным телом. Когда один из сыновей Джона позвонил в магазин 3 дня назад, он сказал, что причиной смерти был сердечный приступ, что случилось он ночью, и Джон умер мирно. Я проглотила комок. Я зашагала дальше и вышла на улицу. Прости, что цветов так мало, Джон. Сказала я: "А куда-то в небо?" "Говоришь с мертвецами?" раздался голос Мики. Она стояла неподалёку, прислонясь к цветочному фургону. "Если честно, да", ответила я. "Кроме членов семьи, ну и меня, никто не купил ему цветы". Только произнеся эти слова, я заметила, что к Мике присоединился Эндрю. "А вы двое что тут делаете?" добавила я. "Еду вроде никто не заказывал". Как и в случае с цветами, еду для поминок в нашем городе после похорон приносили в дом сами гости. Эндрю прочистил горло. Мой отец приготовил блюда для семьи, но Мика сказала, что будет странно прийти на поминки, не появившись на похоронах. Так что я здесь. Но мне кажется, что это куда более странно прийти на похороны к человеку, которого я никогда не встречал. Ты встречал его? Я обошла фургон и запрыгнула на водительское кресло. Ты куда-то собралась? спросила Мика. Да, мне нужно съездить в магазин. Мика открыла боковую дверь, жестом приказала Эндрю забираться внутрь, залезла следом за ним и закрыла за собой дверь. Я встречал его, спросил Эндрю, когда я повернула ключ зажигания. На дне Святого Валентина. Он был моим кавалером на десерт. Тот старик, который раскритиковал меня, хотя это ты надо мной издевалась. Я посмотрела по сторонам и выехала на улицу. «Твоя память тебе изменяет, но да, тот самый старик». «Видишь», — сказала Мика, — «ты с ним встречался. Теперь можешь прекращать ныть, что тебя заставляют идти. И потом, разве не ты жаловался 4 июля, что вот до октября нет ни одного мероприятия? Твое желание исполнилось». «Я никому не желал смерти», — воскликнул Эндрю. «Это судьба», — сказала Мика. Потом она наклонилась и... и потянула меня за многослойный руха в моей черной блузке. «Мила выглядишь?» «Спасибо». «А как же я?» спросила Эндрю. «Я выгляжу мила?» «Нет», — отрезала я в ту же секунду, как Мика ответила «Всегда». «Почему ты поощряешь его выходки?» спросила я. Мика ущипнула Эндрю за подбородок. «Потому что ты только глянь на эту мордашку. Такая очаровательная». Эндрю хмыкнул, наслаждаясь похвалой. Мика снова повернулась в сторону дороги. Ещё раз, куда мы едем? спросила она. Повернув налево, я выехала на главную улицу. Как я уже сказала, на похоронах пока всего 4 букета. Я привезу ещё несколько из магазина. Мы увидим главный штаб? спросил Эндрю. Да, и узнаем, откуда Софи черпает свою силу, рассмеялась подруга. Фу, скривилась я. Скорее, вы знаете, что за гигантская временная воронка высасывает всю мою энергию. В зеркале заднего вида я заметила, как Мика закатывает глаза. Справа показалась витрина всякой всячины, а потом я припарковалась у входа во всякий случай. Мы вылезли из фургона. Табличка на двери магазина оповещала о том, что мы закрыты по случаю похорон Джона Фарнсфорта, буквально стыдя каждого, кто не сделал то же самое. Я открыла дверь ключом и придержала её, пропуская Мику и Эндрю внутрь. В магазине стоял удушающий аромат, в основном розы и слабая нотка тлена. Дверь закрылась за нами со звоном колокольчика. По двум стенам помещения тянулись стеклянные холодильники, в которых хранились собранные букеты. Стол посередине пестрел многообразием свежесрезанных цветов. Ещё на одной стене были расставлены мягкие игрушки и праздничные открытки. Мы тут не задержимся, сказала я, пробираясь к скидочному холодильнику у дальней стены. Я изучила выставленные букеты. Большинство из них были бы абсолютно неуместны на похоронах. Розово-красные розы, весёленькие композиции из жёлтых маргариток и рыжих хризантем, но я откопала несколько более нейтральных вариантов. Один букет был полностью собран из белых роз, второй из разноцветных гортензий. Я вспомнила, что у нас также оставалось несколько лишних лилий, поэтому решила взять с собой и их тоже. Где-то за моей спиной раздался смех Эндрю, и, обернувшись, я увидела, что он изучает гигантскую меловую доску в углу магазина. Кэролайн использовала её для объявлений, а я, чтобы рассказать о разных цветах. Сегодня утром перед закрытием я добавила абзац о лилиях. Сначала Кэролэ не одобряла мои насмешливые, как будто негативные описания цветов, но покупателям они так нравились, что в конце концов она смирилась. Теперь я даже бывало слышала, как она над ними смеется. Я сходила в подсобку, взяла ведро с лилиями и принесла их к стойке. «Так много лилий!» Мика подобрала большой белый цветок из ведра и вставила в свои распущенные кудри. «Ты вроде говорила, что лилии твои любимые цветы». спросил Эндрю, подходя ближе. «Он запомнил, какие цветы мои любимые?» «Нет, я сказала, что мои любимые цветы — лилии калла». «Э-э-э, это не одно и то же», — пояснила я. «Они даже не принадлежат к одному роду растений». «Окей, не то чтобы я знала об этом, пока не начала работать в магазине, но это не значило, что теперь мне нельзя использовать это знание против Эндрю». «У них просто похожие названия», — сказала Мика. «Не знаю, как ты вообще умудрился их перепутать?» «Нечего сказать спасибо», — протянул Энтрио. «Я изучила пару вас, пытаясь решить, какую из них взять, и в итоге выбрала правую. У меня было мало времени, поэтому я просто схватила Лилии в охапку, постаравшись, чтобы получилось хоть немного симметрично». К магазину подъехала машина. «Это что, миссис Дэвис?» — спросила Мика, выглядывая в окно. Я пойду скажу ей, что магазин закрыт, пока она не достала всех троих детей из машины. Эндрю отлепился от стойки, чтобы к ней присоединиться, но Мика жестом остановила его. Я разберусь. Стой тут. Я мигом. Мне кажется, она сделала это нарочно, сказала я, когда Мика ушла. Что? Оставила нас вдвоём. Она хочет, чтобы мы подружились. Совсем с ума сошла, сказал Эндрю. Я рассмеялась. И правда, Подержи-ка. Он взял у меня цветы. Я подрезала стебли и добавила в охапку ещё несколько. В чём секрет хорошего букета? спросил он. Форма, ответила я, отходя на шаг, чтобы посмотреть на букет со стороны. Всё идёт. Я нацепила на стебли вазу, и Андрей отпустил цветы. Смотрится здорово, сказал он. А слабо сказать комплимент тем букетам, на которые я трачу больше 5 минут? Я первый раз вижу, чтобы ты сделала букет, не пытаясь подстроиться под клиента. Я покачала головой. Уверяю, я думала именно о Джонни Фарнсфорте. А покойным, как это? Ей использовала кучу лилий. Дверной звонок звякнул, и внутрь просунула голову Мика. Друзья мои, нам невероятно стоит ехать, пока мы не пропустили похороны. Мы этого, разумеется, не хотим. Эндрю подобрал два букета, которые я достала из холодильника, а я взяла третий. Так должно было получиться гораздо лучше. Джон это заслужил.